Глава 21. Свой и чужой. Меня переполняет неуверенность и оцепенение. Я не до конца понимаю, чему являюсь свидетелем, не делаю никаких выводов, не выношу приговоров. Ощущения сродни тому, будто бы тебя посреди 40 жары внезапно обливают ведром ледяной воды. Сказать, что я была не готова увидеть пропавшего Питера в компании Нейтана Пирса, это не сказать ничего. Это буквально промолчать. Коварные кусочки пазла складываются в общую картину, которая мне совсем не нравится. В тот день, когда компания Нейтана поймала меня возле ресторана быстрого питания, о нашей поездке можно было узнать только из общего чата на шестерых. И в этом чате всегда был Питер. В отчаянии я зажмуриваю глаза, отгоняя параноидальные мысли. Что бы здесь ни творилось, эта история не может быть настолько ужасной. Мы же знакомы буквально целую жизнь. И есть шанс, что Питер находится здесь не по своей воле. Эта мысль заставляет меня открыть глаза, но одного взгляда на улыбку друга достаточно, чтобы понять, что никто не держит его возле пирса насильно. Да и сам Нейтан выглядит непривычно. Улыбка, лежащая усталой тенью на его губах, не кажется оскалом гиены. Нейт потягивается, зевнув, а потом сквозь смех кряхтит, схватившись за спину. Я впервые наблюдаю в нем столь простые детали. Невольно задумываюсь, а ведь образ самодовольного красавчика — Уничтожителя женских сердец и знаменитого на весь университет ублюдка может быть всего лишь личиной, под которой прячется настоящий Нейтан Пирс. И мне думается, что я совсем его не знаю. А вот Питер знает. Очевидно, что увиденное мною никак не отменяет всего, что натворил Нейтан за годы обучения, но сейчас я вижу Пирса, у которого были все шансы прослыть нормальным парнем. В моем опустошении прорывается соднящая обида. Я помню, сколько раз преодолевала себя до последнего защищая Питера и отстаивая его честь. Получается все это было лишним. Теперь понятно, почему Пит так рьяно отговаривал меня от разборок с Нейтоном. Мистер Пирс, поморщившись, Нейт поворачивает голову на голос, и смиряет одного из охранников раздраженным взглядом. «Надеюсь, ты с хорошими новостями? Мою машину заберут отсюда завтра?» Худощавый мужчина в светоотражающем жилете дважды кивает. Он подобострастно улыбается и докладывает. «Конечно, мистер Пирс, я уже договорился с эвакуаторщиком. Но разве мистер Бутман не обещал сначала закончить кузовные работы?» Нейтан насмешливо фыркает. Не думаю, что теперь наши старые договоренности с Венсом в силе. Парень конкретно так двинул кукух, и знаешь ли, свою машину я его папаше доверять не стану. Мало ли у него вся семейка такая же. Понял вас, мистер Пирс? Я в презрении кривлю губы. Полагая, такое количество подхалимства и терпения вызвано лишь тем, что родители Нейтона спонсируют эту контору. Невольно задумываюсь, может ли это место быть для компании Нейтона чем-то таким же, как наша мастерская для меня и моих ребят. Размах у них ощутимо больше. Когда сотрудник охраны, вежливо кивнув, скрывается из виду, Питер вдруг тихо бурчит. «Спасибо тебе». Брови Нейтана в удивлении приподнимаются. Питер неловко откашливается, отводит взгляд и только после этого сбивчиво поясняет. «Ну, я слышал...» «В общем, с Шелл тогда все могло быть намного хуже, если бы не ты». «Спасибо». Никогда не видела Пирса таким растерянным. Он старательно удерживает на лице насмешливое выражение но в итоге теряет эту самодовольную улыбку. «Да ладно?» Найтон почесывает затылок и отмахивается. «Проехали!» Я до того крепко стискиваю ладони в кулаки, что руки начинают сводить от напряжения. Джексон осторожно поглаживает меня по плечу. Сейчас это прикосновение кажется мне настолько неуместным, что даже злит. Я в раздражении дергаю плечом, намереваясь избавиться от его ладони, но в итоге задеваю край металлической коробки, лежащей на полке стеллажа. Она тихонько звенит, ударившись а соседнюю, совсем ерундовый скрежет, так характерный для подобного места. Однако Питер вздрагивает и оглядывается в нашу сторону». Я мгновенно застываю, молясь, чтобы в таком скудном освещении за этим хламом нас невозможно было разглядеть. Но Питер смотрит на меня. Не знаю, видит ли он Джексона, но на несколько ужасных мгновений Пит смотрит мне прямо в глаза. На его лице отражается шок, смываемые гримасы виноватого выражения. Секундой позже Питер также резко переводит взгляд, И делает вид, что осматривает пространство дальше. Жутковато здесь, протягивает он и поворачивается обратно к Нейтону. Может, пойдем? Пирс нисходительно улыбается ему и подмигивает. Вспоминаются все ужастики разом, да? Натянуто посмеявшись, Питер цепляется за локоть Нейта и почти селком тащит его вперед подальше от места нашего с Джексоном укрытия. Да, поэтому пойдем. Не хочу искушать судьбу. Вскоре оба они скрываются в глубине ангара, а Питер еще долго специально повышает голос, чтобы мы знали, как далеко они ушли. Когда голоса стихают, первым приходит в себя Джексон. Схватившись за стойку стеллажа, он одним усилием поднимается с коробок, придерживая и меня. Вдвоем мы покидаем наше ненадежное укрытие. Я неестественно передвигаю ногами, делая это на автоматизме. Джексон останавливает меня и разворачивает к себе. В полумраке окружающего нас пространства я читаю в его взгляде выражение крайнего беспокойства и смятения. «Я не знаю, как все это расценивать, Шел. тихо признается он, не догадываясь, что буквально озвучивает и мои собственные мысли. Единственное, в чем я уверен, не стоит рассказывать об этом нашему. Наверное, мне стоило бы возразить, броситься защищать и без того пошатнувшееся единство команды напомнить, что замалчивание проблем ни к чему хорошему не приведет. Но я не нахожу на это сил. Да и разве я вправе говорить о подобном, когда сама скрываю огромный кусок своего недавнего прошлого? оправдывала себя тем, что так намного быстрее приду в норму. Однако это не меняет самого факта. Я не до конца открыта и откровенна со своими друзьями. «Не хочу конфликтов и разладов в команде», — продолжает Джексон. «По крайней мере до того момента, когда мы точно разберемся с тем, что за фигня тут творится». Я рассеянно киваю, понимаю, что Джексон прав, Но ощущение такое, будто у меня вот-вот должен вырасти кресиный хвост. Мы все больше удаляемся от того места, куда ушли Питер и Нейтон, а значит, в случайной встречи произойти не должно. Распит помог нам, думаю, он постарается увести Пирса подальше из Ангара. Я окончательно ухожу в свои мысли, когда откуда-то сверху, со второго яруса ангара, доносится неясный шум. Поднимаю голову как раз в тот момент, когда раздается пронзительный крик. Одновременно и боевой клич, и испуганный вой. Не требуется видеть Лиама, чтобы узнать в этой сирене его голос. Второй ярус ангара представляет собой бетонные выступы, расположенные по всему периметру здания. На них также установлены стеллажи для хранения. Но царящее там запустение подсказывает, что особым спросом верхние хранилища не пользуются. Все участки ярусов соединены между собой целой системой огражденных переходов и маленьких лестниц, словно паутиной, пронизывающих пространство над нами. В один из таких переходов белкой выскакивает лем. Я не успеваю даже вскрикнуть, как парень тут же перелетает опасную пустоту под собой, и цепляется руками за перила следующего перехода. Подтянувшись, он неловко переваливается на металлический пол и тут же вскакивает на ноги. Шум, издаваемый парнем, при всем этом, дает понять, что о конспирации можно больше не заботиться. Меня подкашивает от одной только мысли о том, что он успел натворить. Я быстро переглядываюсь с Джексоном, но на его лице отражён точно такой же ужас. «Вдарь ему! Вдарь леща!» — вопит Лиам, обернувшись куда-то назад. «И черт бы его подрал! Я понимаю, кому он это кричит!» Секундой позже на переходе, который скрыт от наших глаз, раздается характерный звук падающего тела. Моего телохранителя только что переквалифицировали в боевую единицу нашей команды. Самайдан перелезает через ограждение и перепрыгивает на следующий переход так же, как и Лем, только намного тише и быстрее. Позади них слышатся гневные окрики и топот ног. На втором ярусе как минимум трое охранников. Дело пахнет жареным. Когда мы с Джексоном бегом бросаемся вперед, он выкрикивает. «Все к выходу! Живо!» Лиам и Айден преодолевают переход и оказываются на одной из боковых площадок под скошенной крышей амбара. Здесь их окружают с двух сторон пятеро сотрудников охраны. Они светят мощными фонариками в глаза ребятам, ослепляя их и заставляя остановиться. И если наш Лиам именно так и поступает, то Айден почти вслепую налетает на одного из охранников. Движения телохранителя настолько быстры и отточены, что я едва ли улавливаю, что именно он делает». Айден проводит выпад, вырубив мужчину ударом в челюсть. Фонарик звонко ударяется о пол, катится в сторону и, преодолев добрые 15 футов высоты, падает совсем рядом с нами, но не перестает светить. Айден переключается на второго сотрудника охраны, похожим приёмом выбивает его фонарик и им же заряжает мужчине в голову, отправляя в нокаут. Едва погасив инерцию удара, Айден разворачивается на месте и бьет коленом в пах следующему противнику. Тот сгибается, падая на пол, а телохранитель уворачивается от единовременной атаки двух оставшихся охранников. Подавшись в сторону, он разворачивается к ним и руками блокирует прямой удар по лицу. Отбросив нападавшего мужчину в сторону, Айден рывком уходит вниз, избегая следующей атаки, и выпрямляется как раз перед последним противником. И просто смотрит тому в глаза. Спокойно, даже без отдышки. Возможно, именно это помогло несчастному трезво оценить свои возможности и поднять руки в сдающемся жести. Когда я мысленно возношу благодарность его благоразумию, один из лежащих на полу мужчин сдавленно хрипит. «Все сюда! Срочно! Второй ярус ангара!» Судя по характерному шипению, в его руках в этот момент находится рация. Липкий страх вымещает все остальные эмоции прочь из моего тела. Айден резко оборачивается на говорившего, а только что сдававшийся охранник вдруг нападает на него, пользуясь моментом. «Джексон тащит меня прочь, но я не могу пошевелиться, только упираюсь в попытках устоять на ногах. Вижу, как сотрудник местной охраны, что есть мочи, сжимает Айдену шею своим локтем, а тот, в попытках скинуть противника, теряет драгоценный воздух». «За наших!» С боевым кличем Лиам обрушивает на голову мужчине пятилитровую емкость с машинным маслом. То ли не хватило высоты то ли массы бутылки, но охранник лишь на мгновение оглушенно застывает, но айдана не отпускает. Телохранитель зажмуривает глаза усилием, совершает рывок вперед, опрокидывая мужчину через себя и высвобождаясь из захвата. Лиам прытко подбегает к Айдену и помогает ему подняться. «Шел, ту мадре!» Примечание, перевод с испанского «Твою мать». Джексон силой встряхивает меня за плечи, заставляя развернуться к себе. «Возьми себя в руки!» Только в поистине стрессовых ситуациях в его речи проскальзывает испанский. Я торопила моргаю и киваю. Вдвоем с Джексоном мы бежим в сторону выхода, но ряды разбитых в хлам машин теперь кажутся бесконечными. Судя по топоту ног, а металлический пол узких переходов, Лиам и Айден бегут за нами. Нас разделяют чёртова 15 футов второго яруса, и я понятия не имею, как нам всем соединиться и найти способ добраться до наших машин. Прямо на ходу я задираю голову и пробегаюсь взглядом по навесным переходам. Лиам прыгает с одного из них на следующий, расположенный чуть ниже. Сердце предательски сжимается, когда я безуспешно пытаюсь найти взглядом Айдена». Буквально в следующее мгновение чуть в стороне от нас на разбитую машину падает охранник. Мужчина сдавленно крякает и неловко двигается, пытаясь ползти на пол и встать. Я поднимаю взгляд обратно к платформе, с которой он рухнул, и наблюдаю за тем, как Айден минует еще двух местных сотрудников и бежит вперед. Нашу команду окружают и сверху на втором ярусе, и здесь, внизу. Джексон хватает меня за руку и устремляется куда-то вперед, но узкий проход между стеллажами уже блокирует сотрудник охраны. Пока он грозным криком призывает нас остановиться, мы разворачиваемся назад, но снова застываем. Обратный путь также закрыт его коллегой. Джексон кидает на меня беглый взгляд, а после поворачивается к заполненным хламом стеллажам. Я вздрагиваю, когда он резким ударом ноги просто сносит этот стеллаж. Грохот и поднявшаяся в воздух пыль сбивает сотрудников охраны с толку на пару мгновений. Джексон крепче сжимает мою руку и принимается перебираться через поваленный стеллаж. Ему удается наступать только на тонкие металлические перекладины, пока я то и дело проваливаюсь в пространство между полками». В какой-то момент моя рука выскальзывает из пальцев Джексона, а я, застряв ногой в хламе, едва ли не целую носом следующую опрокинутую полку. Проматерившись, Джексон останавливается, разворачивается ко мне и поднимает почти за шиворот. Треснув по шву, воротник толстовки больно впивается мне в горло, но я, по крайней мере, снова оказываюсь на свободе. Когда мы выбегаем на открытое пространство, я, наконец, узнаю место. Нам осталось всего ничего до выхода. На ближайшем верхнем переходе показывается Лиам. Он опирается на перила, перевалившись через них почти наполовину, и круглыми глазами смотрит вниз. С лестницы рядом с ним спрыгивает Айден и, приземлившись, быстро поднимается и поглядывает по сторонам. Положение у ребят паршивое поскольку обе лестницы ведут к платформам, где их уже поджидают. Остается только прыгать вниз. Нас разделяют почти 15 футов. Сейчас, в условиях действия адреналина, эта высота кажется мне ничтожной и смертельной одновременно. Айден и Лиам медлят. Я слышу обрывки их коротких фраз, но не разбираю ни слова. Глаза так и не закрываю. Не могу пошевелиться, когда вижу, как на ребят нападают почти одновременно с двух сторон перехода. Схватив Лиама, Айден вместе с ним переваливается через перила и срывается вниз. Под ними нет никаких машин, смягчивших бы удар. Только старые верстаки с разбросанными непригодными инструментами и коробками. На самое долгое мгновение в жизни во мне застывает каждая клеточка. Каждая частичка, из которой состоит все мое существо. Я слепо пытаюсь рвануть к ним, но Джексон хватает меня со спины и удерживает, прижав к себе. Звук удара отзывается во мне сдавленным воплем. Айден неудачно приземляется на бок. Я с ужасом всматриваюсь в них обоих, пока телохранитель медленно расцепляет руки и отпускает лема. Тот довольно бодро приподнимается и, шокированно уставившись на Айдена, выдает. «Бро, да ты!» Так и не подобрав слов, он повторяет одно. «Бро!» Мне удается вырваться из железной хватки Джексона. Наплевав на приближающихся охранников, я почти подлетаю к верстакам, забираюсь к Айдену, пока он с трудом приподнимается на руках. Судя по растерянному взгляду, Телохранитель находится в состоянии шока, возможно, болевого. Я бегло осматриваю его, слепо касаясь трясущейся ладонью его спины и плеча. Айден вздрагивает всем телом и впервые на моей памяти морщится от боли. Раздается оглушительный свист. Мы с Лиамом вскидываем головы в направлении звука, и, наконец, в моем измученном страхом сердце мелькает надежда потому что прямо посреди широкого пространства, ближе к выходу, стоит Ноа. В обеих его руках зажаты подожжённые ярко-оранжевые файры. Дым от них валит такой, что самого Ноа скоро станет не видно. Свет ослепляет, и даже лучи фонарей охранников теряются в постоянно прыгающих тенях от фаеров. Джексон и Лям вдвоем помогают Айдену слезть с верстаков — Вчетвером бросаемся к двери ангара, последнему рубежу, отделяющему нас от свободы. Когда мы достигаем Ноа, он кидает горящие фаеры за наши спины, перекрывая охранникам обзор клубами едкого дыма. Мне самой приходится бороться с желанием зажмуриться и закашлять. Когда мы, наконец, вырываемся на улицу, холодный ночной воздух кажется мне опьяняющим. Пробираемся к забору, скрываясь за старыми разбитыми машинами. Несколько раз нам приходится переждать, избегая опасной близости с рыщущими в округе сотрудниками стоянки. Я плохо запоминаю наш путь к машинам. Организм работает на резервном топливе, оставшемся после испуга. Пробравшись сквозь дыру в заборе, мы молнии добираемся до брошенных в отдалении машин, Джексон на бегу стягивает со спины рюкзак, закидывает его в багажник внедорожника, а после помогает нам с Лиамом избавиться от не менее тяжелой ноши. Но бросает свои вещи в салон, и только Айден молча останавливается. «Впервые я замечаю, как тяжело вздымается и опадает его грудь при дыхании». «По машинам! Живо!» — бросает Джексон, запрыгивая во внедорожник. Наверное, в себя мы приходим только минут 15 спустя. Убедившись в отсутствии погони, Джексон останавливается на обочине посреди пустынного шоссе, и мы все собираемся около внедорожника в молчании. В гробовой тишине пребываем около 10 секунд. Вопреки моим ожиданиям, первый нервный смешок издает именно Ноа. Да, не стоит благодарностей. Тут же оживает Ильям. Сначала с его губ срывается усмешка, которая незаметно перетекает в тихий смех, а после в хохот. Улыбается и Джексон, наконец расслабившись и устало потирая лицо руками. Мои нервы тоже сдают. Резервное топливо, адреналина заканчивается. Ему на смену приходит почти истеричный смех. Айден бросает в мою сторону пристальный изучающий взгляд. «Всем нам сегодня было ужасно страшно. Мало кто из нас готов в этом признаться, однако то, что сейчас мы вместе стоим здесь, отходя от пережитого — небывалое везение». Лиам утирает выступившие от смеха слёзы и выдыхает. «От души, но! Но серьезно, спасибо. Ты вовремя с этими своими огоньками». Помолчав, что в принципе не характерно его поведению, Лиам вдруг поворачивается к кайдену. Кажется, это застаёт врасплох и самого телохранителя. Я замечаю это по слегка напряженным плечам и настороженному взгляду. «И тебе, чувак, я бы там помер». Оглянувшись на остальных, Лиам продолжает нарочно громче. «Слышали? Наш Айден мне задницу спас». «В прямом смысле!» «Ты хорош в деле», — роняет Джексон и слегка похлопывает телохранителя по плечу. Айден сдержанно кивает в ответ на похвалу, но особо к контакту не стремится. Я с тревогой наблюдаю за ним, мучаясь подозрениями, не ранен ли он. Тем временем Ноа достает из машины Лиама непонятно когда припрятанные бутылки с пивом. Одно он протягивает Джексону, Вторую делит с Лиамом, а третью предлагает Айдену. Я с уверенностью ожидаю, что телохранитель молча откажется. Однако он вдруг берет бутылку и отпивает долгий жадный глоток. Всего один. Наверное, такому телохранителей в Академии не учат. Немного улыбается Ноа. Айден опускает бутылку от губ и молчит некоторое время. Да. Наконец отзывается он. Такого не включала ни одна моя тренировка. «Видишь, какой бесценный опыт! Где ты еще наведешь суеты на старую парковку, подняв на ноги полштата ленивой охраны?» Лиам ставит бутылку на багажник внедорожника и хлопает в ладони. «Кстати, кто что набрал? Я стащил все, что плохо лежало. Хватит минимум на полгода». Джексон улыбается и облокачивается локтями на бортик машины. «Давай, пей, не затягивай. Дома хвастаться будем». Я не могу сдержать улыбку, представляя, как совсем скоро мы окажемся в стенах родной мастерской. Дома.